если завтра война, если враг нападет, если черная сила нагрянет. Вульгарно сказал я, выключая приемник. Но смешное обернулось с неожиданным прибытием в Москву Риббентропа. И 23 августа между Москвою и Берлином был заключен дружеский пакт о ненападении сроком на 10 лет. думаю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 Ликование официальной пропаганды я расцениваю как пример образцовой глупости. Если Ленин называл Брест «Литовский договор» похабным миром, то, на мой взгляд, нынешние согласия с Гитлером можно именовать похабным пактом. 1 сентября 1939 года пограничные шлагбаумы Польши разлетелись в щепки.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 Населению предлагалось получить ордера бед сукшайнов на получение промтоваров. Диктор Варшавского радио «Свирепо» возвещал всему миру о победных атаках польских Улан, о героизме юных панов-поруччиков, которые в ретивом галопе рубили саблями круповскую броню немецких панциров. Скоро, по его словам, Берлин падет перед набегом непревзойденной польской кавалерии. Но в его речь время от времени вторгался испуганный женский голос, призывающий жителей Варшавы укрыться в бомбоубежищах. — отходи отходи Приближаются, приближаются! — выкрикивала она о близости немецких бомбардировщиков. Когда я приходил на службу, сослуживцы спрашивали, «Ну, что там немцы в Польше?» «Надходзи», — отвечал я. Двадцать третьего сентября все было кончено. В пятнадцать часов ноль пять минут радио Варшавы замолкло. Разом оборвалась передача второго концерта Рахманинова. А через три дня в Варшаву вошли немцы. Из немецкого посольства для нас, работников генштаба, военный атташе Кёстринг любезно предоставил ради общественного просмотра документальный фильм «Фоэртауфен» «Огненное крещение», чтобы мы своими глазами убедились в несокрушимости вермахта, а заодно помертвели от ужаса, увидев прекрасную Варшаву городом без крыш.